Глава 36. Когда побудка не радует Первое, что осознал Сергей, очнувшись, незаеблемые законы гостеприимства грубо нарушены. Они с Мошегом лежали связанные на земляном полу, медвежья шкура снова висела на стене, а нерадушные хозяева — Копались в мешках гостей и находили, естественно, много интересного. Очухался, добродушно улыбаясь, поинтересовался Прорвич. Водички хочешь? Не откажусь, прохрипел Сергей. Марва! Синеглазка помогла Сергею сесть, черпнула из бочонка, напоила. Вода заметно отдавала болотам, но плевать, жидкость всосалась в организм, как слеза в песок пустыни. Благодарю. «Больше ничего не скажешь?» — спросил Прорвич. Сергей покачал головой, поежился. Не от страха, от холода. Одежду у них тоже забрали, оставив только исподнее. «Не спросишь ничего?» «Боги с тебя спросят». «Мой не спросит». Прорвич улыбнулся еще ласковее. «Как думаешь, кто вас сюда привел?» Сергей промолчал. «Так тебе скажу, парень. Такого подарка они нам никогда не делали». «Верно, Мелкий?» «Ага». Сын даже глаз не поднял, раскладывая серебрушки по кучкам. Дерхема к дерхемам, мелиорисии к мелиорисии. Сергей посмотрел на Машега. Друг спал, безмятежно даже похрапывал. Вспомнилось не к месту, как их пытались опоить в херсонском борделе. И как Машек также безмятежно дрых в трюме судна, увозящего их в рабство. И там, и здесь закон был нарушен. Причем именно тогда, когда Сергей подобного не ожидал и недопустимо расслабился. Словно жизнь старательно повторяла один и тот же урок. «Вы такие милые мальчишки. Жаль, что придется вас за кромку отправить». Прорвич лицемерно вздохнул. «Так не отправляй», — предложил Сергей. «Нельзя», — развел руками Прорвич. Так-то я б тебя, может, и оставил, тем более сиротки моей ты глянулся. Но ведь сбечь можешь. Вы, люди княжьи, опасные. Сбежишь, да и вернешься за обиду спросить. Хочешь, клятву дам, что не спрошу?» Прорвич поглядел на Сергея пристально, потом потряс корявым пальцем. «Хитер!» «Да я обман чую. Не проведешь!» «Полезное свойство. Было бы у меня, не стал бы старосту слушать и бересту тебе отдавать. Прорвич по-женски тоненько засмеялся. — Молод не глуп. Прямая тебе дорога была в князья. Была да кончилась. Не стать тебе князем. — Вот тут ты немного ошибся, — сказал Сергей, переходя в сидячее положение с упором на подпирающий крышу столб. — Князем я уже был и снова стану. Но ты не увидишь, не разглядишь из-за кромки. Прорвич присел рядом, на корточке, смотрел молча. Жаль лица его толком не разглядеть. Темновато. «Что о глазке невместник? Чуйка подводит». «Может, и подводит. А может, жду. Вдруг скажешь «интересное».» Страха в голосе Прорвича не было. А вот сомнение присутствовало. «А смысл?» Сергей покрутил головой. Шея затекла. «Ты ж, дурень, меня за кромку вернуть хочешь?» «Вернуть?» Прорвич поднялся. Взял со стола глиняную плошку с жиром, поправил пальцем фитилек, поставил на пол, вновь присев на корточки. Коптящий язычок пламени оказался между ними. Глаза у мужика как два буравчика, так и смерлит. «Давай, смотри, может, что и впрямь разглядишь. Зря, что ли, за огоньком сбегал, да и мат с глаза и прикрылся. Осторожничает, вон, как о тискает». Чтобы прорвич не углядел в тенях, терять Сергею в любом случае нечего. А вот если удастся этого песклявого гада как следует напугать, станут возможны варианты. «Почему вернуть?» «Правильно, понимаешь», — похвалил Сергей. «Вернуть? За кромку? А обратно в явь? Я уж сам как-нибудь!» Никаких угроз, только улыбка многообещающая. «Не похож ты на того, кто по тропам ходит», Без особой уверенности проговорил Прорвич. «Там без бережения никак». «Это тебе никак». Сергей ухмыльнулся еще шире. «А мне не надо. Я сам себе оберег». Прорвич задумался. Поглядел на дрыхнувшего Машега, потом на Сергея и снова на Машега. И принял решение. «Сам себе оберег, говоришь, мальчик? Ну, это мы скоро проверим». Встал... и вышел из избы. Не удалось запугать ублюдка, но попробовать стоило. К Сергею присела синеглазая, поглядела на него грустно, погладила по голове, вздохнула. — Нельзя нас убивать, — проникновенно сообщил ей Сергей. — Беда всем будет, и нам, и вам. Зря не слушает меня батя твой. — Уйди от него, Марва, — прикрикнул на сестру мелкий. — А Этот не наш уже, обещан. И второй тоже. И тут снаружи зазвучали голоса. Не как еще гости? Это вселяло некоторую надежду и зря. На сей раз гости оказались жданные. Вернее, не гости, а гость. Сомик пожаловал, Володский староста. Ты б с ними не тянул, Прорвич. Неспокойно мне. Из чего ж тебе беспокойно, Сомик? Да чего ж все-таки противный у хозяина голос, как у бабы раздраженной? Великий господин гневается. Эти его оскорбили, насали в доме его. Тебе-то что, ты его любимчик, а нам беды ждать? Вам страх только на пользу, Прорвич хихикнул. Да ты не потей, кабы они длань испоганили, тогда да, обида. Но ты виноват. Как заповедное хранишь, если в него всякие пришлицы запросто попадают? Так это случайно вышло. Случайно и Асаню укусит. Великий господин. Рот закрой! Зло прикрикнул Прорвич. И помягче. За окно глянь, братец. Что видишь? Чемно там. То-то. Его время. Накликать хочешь? Старосту пробрала. Такого шептуна пустил, что даже до их закутка достала. Сергей лежал в углу и помалкивал, слушал, пытался понять, что происходит и как с этим бороться. Вариантов не подворачивалось, связали их качественно, хорошо ножика изборово опять не нашли. В который раз его не замечают, то ли потому, что ножик ведунский, то ли потому, что здесь их не так носят. На поясе, в сапоге, в рукаве, на шее, за пазухой — да, а чтоб в чехле, прикрепленном к голени, до такого не додумались. Присутствие ножа греет, но толку от него пока нет. Сергею до него не дотянуться. Возможно, получится у Машега, когда тот, наконец, очухается. Да и то, если пригляда за пленниками не будет. Сейчас пригляд был, и мелкий бдил. И Марва то и дело косила синим глазком. Это, правда, состраданием. Но кто знает, как себя поведет, если пленники веревки резать начнут. Пленники-то особые. Войны, То есть сначала веревки, а потом людей. Сергей начал бы со старосты. Из-за этой гадины все и вышло. Правильно сказал Прорвич. Если тебе поручили что-то в тайне сохранять, так и сохраняй, червь трупной. Делал бы, что положено, мошек бы в их сокрытое святилище не провалился бы. так то на местных богов Сергею поровну. Была б у них настоящая сила, то варяги бы здешними землями не правили. а Сергей нынче Перунов, уже ли молнии руки не защитит от младших коллег? Вспомнилось, впрочем, христианское, что не от оберегов зависит защита, а от веры. С верой же в Перуна у Сергея дела обстояли непонятно. Кричать со всеми славу, да на наигрящих биться, тут он гораст. А вот в обычных делах, например, когда его, вполне возможно, намерены в жертву какому-то постороннему башку принести, тут неясно. С Христом понятнее было, а с Перуном он, похоже, не любит неудачников. Станет ли защищать того, кто сам себя защитить не может? Мысли эти бодрости не прибавляли. Машек, наконец, очнулся, понял, что они опять в... В общем, не все у них хорошо. Арате возмущаться не стал. — У меня нож на ноге, — сказал Сергей по-хузарски. — Где обычно? Эти не нашли. — Я помню. Хороший у тебя ножик. — Только на меня не надейся, — Машек вздохнул. — Связали крепко, рук не чую. Может, девка тебе поможет? Глядит на тебя, как ромашка на солнце. Так и было. Но даже если девушке Сергей безразличен, то ведь кроме нее есть еще и Мелкий, и его папаша со старостой в десяти шагах, в другом углу избы. Машек заерзал, пытаясь перебраться поближе к другу. «А ну, тихо лежать!» — встрепенулся мелкий. «Мне бы отлить!» — жалобно попросил Хузарин. «Мочи нет терпеть!» Очень хотелось мелкому ответить, делай под себя, но нельзя. В доме нельзя. «Батя, который чернявый во двор просится!» «Ну так своди!» — буркнул Прорвич. «Ага!» Парень присел рядом с Машегом, распутал веревку на его ногах. «Давай!» «Помоги, встать не могу!» О, ноги затекли!» Мелкий ухватил Машега за рубаху, поднял и поволок наружу. — Ты такая красивая, — шепотом сообщил Сергей Синеглазки. — Никогда таких глаз, как у тебя, не видел. Жаль, темно здесь, не могу тобой любоваться. Ответа не было, но он не ждал. — Я воин, смерти не боюсь, выри и уйду. Да только тебя там не будет. Сергей вздохнул как можно жалобнее. Да, нечестно девушку обманывать, чистой воды манипуляция. Но опыт подсказывает, так куда эффективнее, чем о помощи молить. Синеглазка прониклась. Вот она уже рядышком, гладит по щеке шершавой ладошкой, сопит. Дом у меня в Белозере большой, рядом с теремом княжьим. Добра много, кони в конюшне, снова зашептал Сергей, увел бы тебя туда. кормил бы с серебра яствами сытными до да сластями медовыми. Да только связаны руки мои, спутаны мои соколиные крылышки, не унести мне тебя, краса ненаглядная, в мой край. Всхлипнула. Бедная девочка, — подумал Сергей. Да, он наврал и насчет дома, и насчет серебра, но если удастся выпутаться, Сергей о ней позаботится. Слово. Поверила девочка. Попыталась пальчиками развязать ремни, стянувшие запястья Сергея. Не получилось. Затянуто на совесть. Такие не распутывать, резать надо. И у Сергея есть чем. Но сказать синеглазке об этом он не успел. Вернулись Машек с мелким, и девушка только и успела что отпрянуть. «Хитрый пес», — сообщил Хузарин по-своему, плюхнувшись рядом. «Рук мне не развязал. Сам портки снимал, надевал. Что делать будем, брат?» Сергей глянул в противоположный освещенный лучиный угол, где обосновались прорвищ со старостой. «Те вроде спать собирались. Значит, немного времени имеется. Если эти уснут, девчонка нам поможет. Неужели заговорила? Нет, но я и так знаю. Ты постарайся как-нибудь руками подвигать». Если развяжемся, придется драться, а оружия нашего я не вижу, так что будет не так легко. Если, — пробормотал Машек, но завозился, задвигался, пытаясь выполнить указание. Нелегкая задача, когда твои руки крепко связаны за спиной, но хоть какая-то цель. Староста захрапел, ему тонким посвистом вторила прорвичева холопка, да и сам хозяин, похоже, уснул. К сожалению, мелкий спать не собирался. Забрал к себе лучину и мастерил что-то, бормоча под нос. Сергей задремал. Проснулся затемно, мошек разбудил. Подполз и пытался связанными за спиной руками достать спрятанный нож. Не вышло. Бодрствующий мелкий заметил, ухватил хузарина за рубаху и оттащил к другой стене. «Еще я плюху ответил. которая разбудила Прорвича, а тот, проснувшись, растолкал и старосту, после чего оба отправились во двор, и явно не только, чтобы облегчиться, потому что провели там не менее получаса. И вернулись за Сергеем. «Беритесь и наружу его!» — скомандовал Прорвич. Староста подхватил Сергея под мышки, мелкий хотел за ноги и получил сдвоенным в живот. Сергей целил в пах, но промазал, положение неудобное. Мелкому, впрочем, хватило, согнулся и запыхтел. Бестолочь оценил его навыки Прорвич и взялся сам. Пнуть его не удалось, Сергея извивающегося оки-гусеница вытащили во двор. Небо с одной стороны чуть посветлело, скоро рассвет. Сергея уложили на земь перед идолищем, силуэт которого угадывался во тьме. «Я б тебя оставил», — сказал Сергею Прорвич, будто извиняясь. «Веришь, нет?» «Но у самого сердца не лежит тебя в навь отправлять. Но ты сам к господину пришел и ушел, да дружка своего забрал. А господин такого не любит. Уж если кто к нему пришел, так тому и служить. Вот и послужишь. Да тебе ж сам сказал за кромку не впервой». Сергей промолчал, видел, что Прорвич принял решение, И переубедить его невозможно. Во всяком случае словами. Можно было бы железом. Вот только железо сейчас не у Сергея. Прорвич уселся ему на живот, здоровенным тесаком вспорол нательную рубаху. Сноровисто так сразу во всю длину. Наверняка не в первый раз такое проделывал. Прорвич провел лезвием по Сергеевой груди. Не глубоко, так кровь пустить. Потом встал, шагнул к идолищу. Сергей не видел, что именно сделал жрец, но догадывался. Не раз видел, как подобные проверки на угодность жертвы осуществляются. А вот чтоб предложенная кровь не выдержала проверки на смачивание, Сергей ни разу не наблюдал. — Ну как? — жадным любопытством спросил староста. — Угоден, — ответил прорвич. — Мелкие сюда, снимите с него все. — Да саблю его сюда неси. — Ту, черную. И Сергею. «Хороша сабля у тебя, воин. Сильный дух в ней. Накормлю его твоей кровью, будет мне верно служить». т не воин», — с вызовом произнес Сергей. «Не найдется у тебя столько крови, чтобы его приручить». «Просто так», — сказал, — «само вылетело». Но Прорвич засмеялся, тоненько и противно. «Кровь крови рознь», — заявил он. «Ее брать уметь надо». «Мелкий, ты уснул, что ли?» «Суамик, помоги ему! Не то он вдруг горяч в пузо получит!» Но Сергей отбиваться не стал. Сделать он ничего не мог и думал напряженно, что бы такое сказать, чтобы поганца проняло. На ум ничего не приходило. Весь опыт, что прежний, что нынешний, пасовал перед упорством жреца, вознамерившегося порадовать своего демона. «Смотри, что у него есть, бать!» Как и следовало ожидать, Приспешники Прорвича обнаружили ведунов нож. Ого! Прорвич принял находку и очень заинтересовался. Изучал не меньше минуты. Откуда этот у тебя? Сергей не ответил, но ответ тем не менее прозвучал. И вполне отчетливо. Я дал!